Когда над крепостью разлились сиреневые сумерки и повисли в углах сероватыми тенями, Лисана наконец была опоясана и отпущена, успоев в удручённого главы. Вместо ученического платья на обережнице теперь была одежда ратоборца, подпоясанная широким, тяжёлым ремнём, который на удивление ладно схватывал её тонкий стан. В непривычном облачении девушка ещё чувствовала себя неловко. казалось слишком приметно навязна и чёрные рубахи из добротного полотна и кожаные верхницы с короткими рукавами и штанов да и самого пояса мелькнула в голове мысль о том что пять ученических вёсен пролетели как-то слишком быстро вроде ещё вчера мечтала отучиться и вернуться домой а теперь вот и отучилась и домой завтра поедет кто-то там мать с отцом повидать бы Молодших потискать. Хотя, кого там тискать? Выросли все уже. Стёжки в этом году семнадцать. И какая она теперь стёжка? Стояна Свет Юрдоновна. Ельке, то бишь Елаве, тринадцать. Скоро тоже невеститься пойдёт. Меньшому братишке десять. И, видать, его одного из всей семьи ещё можно величать не русаем, а по-прежнему русской. Эх, и соскучилась она по ним, да и на деревню бы взглянуть, как там, интересно, мосток березовый, еще дедом вродом справленный, стоит ли над ручьем, а калина у их ворот растет ли, отец все срубить грозился. На этом думы о доме закончились, потому что Лисана, наконец, достигла низенькой крепкой двери. Постучала Лисана. Распахнула тяжёлую створку, согнулась, чтобы не врезаться лбом о притолоку, и шагнула в тёмный, жарко натопленный покоичек. Бабушка, позвала девушка нарочито громко, боясь, что обитательница подземелья её не услышит. Чего орёшь? Ходит тут в опять в три глотки, а потом или кочерги след простыл, или холстин не досчитаешься. Иди, иди отсюда. Карга шагнула откуда-то из полумрака, потрясая веником. «Бабушка, это я, Лисана!» Девушка даже растерялась. «Не узнала меня?» «Лисанка?» — прищурила слезящиеся глаза старуха. «Ты, что ли?» «Я?» «Не как Нед, старый козел, а поясал тыки!» Согласилась, догадалась Хрычевка. «Видала! Видала, как ты, Дайрона, колоду беззаконную по двору валяла!» «Наловчилась!» «Ой!» — расстроилась собеседница. «А я тебя там не приметила!» дык, меня чего примечать-то? Замахала руками бабка. Меня примечать только по дучую кликать. Лесанна рассмеялась и вдруг порывисто обняла Нурлису, вдыхая забытые уже запахи дыма, камня, лежалых холстин и старости, пропитавшии убогую одежду. Я тебе гостинцев привезла. Мне? изумилась сварливая бабка. Да встрешник с ними с гостинцами. Дай-ка я на тебя погляжу. Ну-ка. И она поворачивала девушку то так, то эдак, чтобы в свете лучины разглядеть и новое ладное облачение, и широкий пояс с медными бляшками, и саму обладательницу справного наряда. И швымыхала. Через прясло ты перешагнёшь и не заметишь, а патлы-то обрасли, сади-сади и состриглишние. Ножники где-то тут были. Если не упёр ни кто, ходят тут день и ночь, всё тащит, что плохо лежит. Старуха кудахталась, суетилась вокруг гостей, вглядываясь ей в их лицо, суматошно поглаживая по плечам, не зная, как оказать честь, как скрыть дрожь в голосе. Молодая статная женщина стояла перед ней. И хотя не было больше у Лисаны задорно сияющих глаз, а взгляд стал тяжёлым, Для Нурлиса она была все той же девочкой, что когда-то бессильно плакала, уткнувшись носом ей в коленки. «Ну давай, показывай гостинце», — наконец вспомнила старуха. «Показывай!» Лисана достала из заплечной сумы долбленку медовухи и клюкву, вываренную в меду. «Это чего? Орехи?» — сунула нос в глиняный горшок Нурлиса. «Чем же я их грызть-то буду?» Ягода там, улыбнулась девушка. И вот ещё что. Шагнув к бабке-выученице Клесха, накинула ей на плечи широкую мягкую шаль. А это что? Растерялась Карга. Плат. Мне, тебе, чтоб не зябло. И гостья снова порывисто обняла хозяйку каморки. Ну, будешь меня тут задаривать, вывернула старая, скрывая влажно заблестевшие глаза и зашаркала к сундуку. припрятала гостинца под лавку, затем подняла тяжёлую крышку ларя, пошёршала чем-то, что-то переложила с места на место, побубнила и наконец сызно вернулась к гостье. На вот, под деньку Файку, она сунула в руки девушке новую стёганную, но уже пахнущую прелью душегрейку. "Зачем мне?" растерялась влясана. "Лето ж на дворе". "А она что? Вечное лето-то твоё", зашептала Нурлиса. Поделай, говорю без всяких разговоров. Но Обережница усмехнулась, но послушно накинула на плечи подарок. А теперь расскажи-ка мне, каза е газа. Приобняла старуху-собеседницу. По что это вас склесхом? Нет, сегодня полдня пытала себя в покоях. И от чего у него о после этого рожа сделалась перекошенная? Наставник скрыл ото всех, что у меня дар к любому делу: к колдовству, к целительству, к ратели, объяснила девушка. Вот на это гневался. А разве бывает такое? бабка вцепилась в руку гостьи. Лисана, пожало плечами. Говорят, прежде будто и было. Это ныне дар в уснённых к одному чему-то горит. А как же наставник твой не путёвой тайну сию проведал, а? Девушка улыбнулась, глядя на то, как оживилась её собеседница, почувствовав свежую сплетню. Я на втором году ученичества у Пэря подчинила, чтобы меня от дерева отвязал, а потом, ну, когда Донатос я себя лечила сама. Старуха поправила на плечах новый платок, подалась вперёд. Это что ж ты, девка, и мёртвых успокаивать можешь? Послушница покачала головой. «Нет, у меня колдовству дар слабый. Хватает, чтобы круг обережный начертить, да на ус заговорить. На иное, что селенок мало». Нурлиса походила по коморке, остановилась у печи и заговорила. «Ай да клесх! Учудил так учудил. А как же ты не сболтнула-то никому? Почему до главы не дошло?» «Так не знала я», — развела руками девушка. Упоря починила, потому что слово кладовское запомнила, когда Тамир наговоры свои долбил. Целительство далось, когда вспомнила, как Айлиша лекарствовала. Ни в дамёк мне было, что не может ратоборец кровь затворять или ходящих подчинять. Она вспомнила, как Клеск сказал ей о сути её дара. То случилось по зиме, когда она чертила в снегу обережный круг, обходя место ночлега. Наставник разжигал костёр и вдруг спросил: Цветочек. А тебя не смущает, что ты сейчас колдовской заговор творишь? Лисанов вскинулась. А что такого? Наставник пожал плечами. Ничего. Будь ты на узница, но ты ритаборец. Мы забираем круг крови. Она так и села тогда в сугроб. а заодно поняла, отчего в самый первый день их странствия он так внимательно следил, как она творит обережную черту, и отчего положил тогда меч под руку, сомневался, что будет толк от такой защиты. Но проверить решил, и уж точно всю ночь не спал. Потом не раз еще казалось послушнице, будто наставник учит ее жить, как зверя, одним чутьем. Она видела, его точить ее никогда не подводит, поэтому отчаянно хотела постичь непростую науку, оставаясь человеком, будить в себе опасного хищника по требе. Нурлиса качала головой. «Ай да девка! Да куда тебя теперь? Два года на послушании, а потом...» «Потом к рефам». «Я дар вижу», — сказала она в ответ. Старая снова покачала головой и вдруг расцвела. к рефмам. Эдак мы с тобой как прежде видится ста станием. Алесана смотрела на неё, и ком стоял в горле, потому что видела она, как за прошедшие 3 года сдала бабка. Рот ещёки совсем ввалились, морщины залегли глубже, кожа на лице покоричневела и обвисла. 2 года послушания. Вот только вряд ли, когда Лисана вернётся в Цитадель на Крифват, они с Нурлисой увидятся. 2 года слишком большой срок. Девушка притянула к себе сварливую бабку, обняла сгорбленные плечи и вздохнула. Эта едкая, но прямодушная и сострадательная старуха оказалась обережницей самой Цитадели. В ней одно и сосредоточилось для недавней выученицы все, что делала крепость не просто нагромождением камня, а чем-то живым, наделенным душой, душой по имени Нурлиса.